Умирающий город. Джон готовил кофе на кухне. В гостиной слышно было, как он звенит чашками и блюдцами. Том стоял у окна и смотрел на улицу. Теперь слышно было, как Джон ставит посуду на поднос. Правда, кухней это место назвать было сложно. Это скорее был чулан с небольшой кухонной стойкой и плитой. Холодильнику тут места не хватило, и он стоял в гостиной. За годы здесь ничего не изменилось. Когда Том вместе со своим отцом впервые пришел сюда, на стенах уже были эти полосатые коричневые обои. Это было вскоре после того, как Джон начал завидовать лавкой. Вместе с ней ему достались две комнаты и кухня на втором этаже, в которых уже тогда стоял запах старости. Наверное, он впитался в старую мебель, которую Джон не стал менять. Но сейчас Тома поразило, что квартира нисколько не изменилась за последние недели. Тому казалось, что смерть Эмми навсегда изменила город, но в этой квартире все выглядело как раньше. Стены, потолок, мебель. Может, это потому, что Джон редко ее покидал? Том старался заходить к нему пару раз в неделю, словно надеясь, что это помешает Джону сорваться в ту бездну, на грани которой он все время балансировал. У Тома в последнее время постоянно было ощущение, что единственное, что останавливало Джона от последнего шага, Это то, что у него просто не хватало сил и энергии его сделать. Правда, Эмми не часто бывала в квартире Джона. Да и сам Том здесь не был лет десять до смерти Эмми, а может и двадцать. С Джоном он общался в гостях у Эмми. В окно видно было, что в магазинчике Эмми горит свет. Значит, Сара все еще там, но зачем? Все уже готово к открытию. Что ты думаешь обо всем этом? Спросил он Джона, который все еще был в кухне. «Что Сара живет в доме Эмми? Об этой идее с книжным магазином?» Книжный магазин переспросил Джон, выходя из кухни. «Да», — ответил Том и подумал, что, наверное, неправильно сформулировал вопрос. «С книгами Эмми? Да». Джон вернулся в кухню за сахаром, и Том и Джон пили кофе без сахара, но после смерти Эмми это стало ритуалом. «Мне нравится Сара», — сказал Джон, подумав. «Она приятная» поднос с кофе и блюдцем с печеньем, он поставил на диванный столик, но Том так и не двинулся с места у окна. Приятная. «Но она же не задержится здесь надолго?» «Конечно». «Ты знаешь, зачем она приехала? эми рассказывала?» «Не стоит пытаться удержать ее здесь, сказал Том. Не стоит. Это неправильно». «Но почему?» — спросил Джон, протягивая Тому чашку кофе. «По нему видно было, что ответа он не ждет». Том окинул взглядом пустую улицу Броукенвилла. Джон за его спиной продолжил. «Здесь нет будущего», — сказал Джон с неожиданной силой в голосе, словно ему было крайне важно, чтобы Том это понял. Впервые со смерти Эмми Том видел его таким. И Тому понятно было, что он имеет в виду, но согласиться с этим он не мог. Точнее, он не думал, что у этого мира вообще есть будущее. Маловероятно, что где-то в других городах побольше люди счастливее. Разве постоянный поиск новой работы, нового жилья, новой жены делает их счастливыми? Том считал, что счастье не зависит от того, где ты живешь. Когда нет работы, молодежь уезжает из города, а когда нет молодежи, нет детей, а значит и нет молодежи. Старики умирают, и в конце остаются только такие, как я». «Это уже неплохо», — отметил Том. «И у нас есть молодежь». «Пятеро», — возразил Джон. «И они уже не так молоды. Лэйси и Стивен будут последним поколением». «Но дети Джен скоро вырастут и уедут». Том промолчал. Джон тоже подошел к окну. На улице в подтверждение его слов не было ни души, и тут Сара вышла из магазина. Вышла и остановилась на улице. Она стояла... Абсолютно спокойно, как будто ей некуда было спешить. Джон посмотрел на нее и сказал, «Правда заключается в том, что Броукенвилл умирает».